на месте разрушенных снарядами или сгоревших домов. Тёмные, молчаливые развалины с продырявленной снарядами крыши, с полуобрушенными стенами смотрели на Скарлетт. Возле деревянного навеса над лавкой булорды было привязано несколько оседланных лошадей и мулов. Пыльная красная дорога тянулась пустынная, безжизненная, лишь из салуна в дальнем конце улицы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 ибо времени на то, чтобы сшить себе траурный наряд, у неё не было. А миссис смит стала совсем худенькая. Да и Скарлетт была беременная не первый месяц, так что платье было ей узко. Несмотря на горе, вызванное смертью Джералда, Скарлетт не забывала заботиться о своей внешности, и сейчас с отвращением оглядела свою распухшую фигуру. Талия у неё совсем пропала.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 и он любит её, и этот нежеланный ребёнок казался скарлет как бы свидетельством её неверности Эшли. Ну, хотя ей неприятно было, что он увидит её такой, раздавшийся, без стали, утративший лёгкость походки охотке, встречи с ним не избежать. Она нетерпеливо похлопала себя по колену. Следовало бы у Илла уже быть здесь. Конечно, она могла бы зайти к Булларду,